При дворе Никита Иванович быстро стал человеком значительным. В толпе придворных, допускавшихся на дворцовые приемы, куртаги, он явно выделялся даже внешне. Панина называли самым сыновитым вельможей империи. Этому способствовало и его манера поведения. Он всегда был сдержан, ходил неторопливо, может быть, из-за склонности к полноте. Говорил тоже неторопливо в нос. Никита Иванович обладал редкой способностью располагать к себе людей, поэтому у него было много друзей и мало врагов. Он слыл искусным дипломатом и весьма образованным человеком. Панин долго жил в Европе и хорошо знал европейскую культуру, а таких людей в России в то время было немного, и их ценили. Панин принадлежал к числу тех просвещенных русских деятелей, которые считали себя духовными наследниками Петра Великого и продолжателями начатого им дела. В этом он не был одинок. Спустя четверть века после смерти Петра I его царствование успело приобрести романтический ореол, а сам император превратился едва ли не в образцового государя. Впоследствии Екатерина, уловив это общественное настроение, будет его старательно эксплуатировать. Она заведет себе табакерку с портретом Петра, из Франции выпишет фальконе для создания знаменитого медного всадника, а окружающим будет говорить, что прежде чем принять какое-нибудь решение, она спрашивает себя, как бы на ее месте поступил великий Петр. Правда, уже в царствовании Екатерины II сквозь мощный хор официального словословия будут пробиваться критические нотки. Историк Болтин усомнится, прав ли был царь, когда уничтожал старинные русские обычаи и традиции и насаждал вместо них чужеземные, а немеченные русские становились иностранцами в своем отечестве. радищев откажет Петру в величии, ибо истинно великим, по его мнению, можно назвать лишь того государя, который даровал своему народу свободу. Еще более критически к Петру отнесется другой историк, Щербатов, но Панин был далек от таких мыслей. По его твердому убеждению, история России начиналась с петровских преобразований, а все, что было прежде, — это века непроглядной тьмы и дикого варварства. но Европу он тоже старался смотреть глазами Петра. Европа — это живительный источник. Откуда русские, если они действительно хотят стать цивилизованным народом, должны прилежно черпать знания технические, политические, этические, философские? Впечатления от стран, где Панин побывал, в Германии, Дании, Швеции, лишь укрепили его в этом мнении. Порядок, чистота, благоустроенность в домах и на улицах, бурно развивающаяся промышленность, тремесла и торговля, расцвет наук и искусств. Конечно, контраст теперь был не так велик, как во времена преобразователя. Петербург считался одной из красивейших европейских столиц, а императорский двор славился своим блеском и великолепием. Отпроски знатных аристократических фамилий из Англии или Франции, совершая свои образовательные путешествия, непременно желали посетить и Северную Пальмиру, и все же в Европе еще многому можно было поучиться. И Панин не приминул воспользоваться этой возможностью. Жители Стокгольма нередко могли наблюдать, как посланник Российской империи ходит по мастерским и мануфактурам, подолгу беседует с токарями, кузнецами, ткачами. Панин и сам выучился многим ремеслам, считая, что и такое не весьма важное любопытство свою пользу и еще немалую пользу приносит. Он присматривался ко всему и интересовался всем, от медицины до истории театра. Панин, например, бывал частым гостем шведского физика Либеркина и восхищался тем, как тот может тончайшие эксперименты производить искусно. Вообще в Швеции было на что посмотреть. В 1739 году в Стокгольме была основана Академия наук, Первым президентом который стал знаменитый Карл Линней. Его современник, астроном и физик Андерс Цельсий, разработал температурную шкалу, принятую позднее большинством стран мира. Здесь же творил выдающийся ученый и философ Эммануэль Сведенборг. Из Швеции Панин вернулся человеком, обладавшим обширными познаниями и с вполне сформировавшимся мировоззрением, что не могло не располагать к нему Екатерину. Они часто беседовали за картами или за обеденным столом, обсуждали труды Тацета, Вольтера, и эскье к которым оба были неравнодушны говорили о текущих событиях и о делах минувших, и, конечно же, о том, что волновало всех, о неотвратимости перемен в России. В последние годы царствования Елизаветы Петровны Российская империя была похожа на военный корабль, на котором в разгар боя смертельно ранен капитан, а команда выходит из повиновения. Тяжело больная императрица совершенно отошла от дел. Государственная власть оказалась в руках фаворитов и просто случайных людей. Вожди придворных партий ожесточенно бились между собой, считая своим долгом утопить любое, даже самое разумное, начинание противника. Механизм государственного управления постоянно давал сбои. Местные власти годами забывали собирать подати, а собственные карманы набивали за счет лихоимства и хищений. На реприманды правительствующего Сената давно перестали обращать внимание. Фактически, страной правила непомерно разросшаяся и всесильная бюрократия, погрязшая в коррупции и уверенная в своей безнаказанности. В 1757 году канцлер Бестужев Рюмин, изведомых ему одному соображений, втянул Россию в Семилетнюю войну. Русские солдаты дрались храбро и крепко били немцев, но их жертвы оказывались напрасными. Елизавета Петровна в любой момент могла отдать Богу душу, а наследник престола, великий князь Петр Федорович, слыл фанатичным пруссофилам. Поэтому главнокомандующие русской армией старались по возможности не обижать прусского короля. В 1757 году фельдмаршал Апраксин разбил прусские войска у угроз Егерсдорфа и мог беспрепятственно идти на Берлин. Но вдруг, ко всеобщему изумлению, отступил в Курляндию. Его отдали под суд и заменили генералом Фермором. Последний успешно сразился с врагом под Сорундорфом и во избежание дальнейших побед благоразумно попросился в отставку. Назначенный вместо него фельдмаршал Салтыков выиграл сражение при Пальцеге и Кунерсдорфе и дерзнул даже занять Берлин, но вовремя опомнился и вывел свои войска из города. Его преемник, фельдмаршал Бутурлин, был стар, мудр, и знал что не ошибается ли что кто ничего не делает, поэтому под его командованием армия занималась в основном безобидными маневрами наведение этой странной войны требовались немалые деньги, а государственные финансы и без того находились на грани краха и неудивительно если почти вся государственная торговля и таможни были отданы в руки откупщиков. Один из современников Панина, наблюдая положение дел в России, пришел к парадоксальному выводу. Русское государство имеет перед другими то преимущество, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно объяснить себе, каким образом оно может существовать. О том, как исправить положение, думали многие. Размышлял об этом и Панин. С давних пор так повелось, что профессиональные дипломаты редко расстаются с внешнеполитической деятельностью, чтобы заняться политикой внутренней, а тем более играть в ней заметную роль. Обыкновенно случается наоборот. Крупный политический или государственный деятель на закате своей карьеры часто бывает вынужден отправиться за границу, чтобы представлять свое отечество в столице какого-нибудь небольшого и тихого государства. Он, хотя и лишается власти и влияния у себя на родине, но доживает свой век, занимая почетную должность, не связанную с современительными обязанностями. Панин, сумея он сделать так, чтобы к его мнению по государственным делам прислушивались при дворе, стал бы, несомненно, редким исключением. Хороший дипломат — это человек, обладающий глубокими познаниями и широким кругозором, по роду службы. Он обязан изучать не только политические, но и экономические, социальные, культурные и иные проблемы тех стран, где работает. Если он переключается на внутриполитическую деятельность, то имеет перед другими по крайней мере одно преимущество. Он способен компетентно, а не понаслышке использовать зарубежный опыт, зная его сильные и слабые стороны для решения проблем своей страны. Панин тоже стремился сопоставлять и делать выводы. К тому же некоторые европейские политические теории, в особенности французские, оказали на него заметное влияние. «Мудрый Монтайскье, — рассуждал Панин, — называет Россию государством деспотическим. Мнение это, увы, справедливо. Более того, именно в деспотизме коренится основная причина государственных бед». Но век разума терпеть такое положение дальше невозможно. Первое, что необходимо сделать, — это установить в стране власть закона. Пусть каждый подданный империи, вне зависимости от его богатства или сословной принадлежности, твердо знает свои права и обязанности, и никто, даже монарх, не будет вправе переступить через закон. Далее. Необходимо преобразовать систему государственного управления и подчинить ее идее законности. Затем надо обратить внимание на увеличение внутреннего богатства страны, развитие коммерции, промышленности, земледелия. Возможности обширного и еще слабо заселенного государства неисчерпаемы. Но для того, чтобы их использовать, нужна твердая рука правительства, способная направить, поддержать оградить от внешнего вмешательства и предостеречь от ошибок. В помощи нуждались все. И дворянство, разоряющееся от праздности и косности, и бессильное купечество, опутанное цепями бессмысленных запретов и ограничений, и крестьянство, изнемогающее под гнетом жестоких и корыстолюбивых помещиков. Поэтому главные усилия правительства должно направить на дела внутренние. Некоторые меры необходимо было принимать безотлагательно. Прежде всего это касалось торговли, как внешней, так и внутренней. Следовало позаботиться о ее скорейшем развитии, поощрять купцов, строить дороги, осваивать речные пути, создавать банки. В торговле с другими странами надо было начинать с установления защитительных таможенных тарифов, стимулировать вывоз, а также ограничить ввоз прежде всего предметов роскоши. Панин считал необходимым заинтересовать в предпринимательской деятельности и дворянство. В вопросе об освобождении крестьян, уже волновавшем умы русских политиков, Никита Иванович занимал умеренные позиции. С одной стороны, передавая общественные мысли осуждала крепостное право, и, теоретически, с этим нельзя было не соглашаться. Но, с другой стороны, ликвидировать крепостное право было в тогдашних условиях практически невозможно. Любое правительство, решившееся на такой шаг, было бы немедленно сметено. Что, по мнению Панина, можно и следовало незамедлительно сделать, так это смягчить жестокость крепостничества. Государство должно активно регулировать отношения между помещиком и его крестьянами. Необходимо было ужесточить наказание помещикам, злоупотребляющим своей властью, запретить продажу крестьян поодиночке, ограничить размеры барщины и оброка. Что же касается политики иностранной, считал Панин, то это лишь средство для достижения других, более важных целей государства. От внешней политики требуется обеспечить благоприятные условия для внутреннего развития страны. Петр Первый наверняка думал так же. И хотя ему пришлось много воевать, делал он это не из любви к воинской доблести, а потому, что должен был уничтожить сильного и опасного врага. Труды царя-преобразователя не пропали даром. Россия теперь достаточно сильна, чтобы защитить себя от любой опасности, но вмешиваться в чужие дела, отстаивать чужие интересы, И брать на себя лишние обязательства – это для нее непозволительная роскошь. Следовательно, во внешней политике надо руководствоваться двумя главными правилами, а именно избегать войн, в особенности наступательных, и, по возможности, не вмешиваться в споры между другими государствами. Трудно сказать, насколько глубоким было влияние идей Панина на будущую императрицу, но вот что показательно. После его возвращения в Петербург в дневниках Екатерины впервые появляются размышления о политических вопросах. Когда Панин развивал перед Екатериной свои взгляды, он вряд ли преследовал какие-либо политические цели. Для него Екатерина была всего лишь одинокой и обиженной немецкой принцессой, усердно вчитывающейся в сочинения французских князей философии, в надежде хотя бы духовно возвыситься над своими оскорбителями. Она была достойна помощи, сочувствия и только. Никаких прав на императорскую корону у Екатерины не было. Официальным наследником престола был ее муж Великий князь Петр Федорович, этим правом он обладал и по крови, так как был внуком Петра Великого, у него унаследовать корону мог лишь его сын Павел. Был жив еще один потенциальный претендент, царевич Иоанн Антонович, внук царя Ивана V, много лет назад заточенный Елизаветой в Шлиссельбургскую крепость. С точки зрения обычая, традиции просто здравого смысла, в этой череде претендентов на престол ангольцербской принцессе не было места. Екатерина думала иначе. За годы, проведенные в России, она многому научилась. Она хорошо знала двор, тайные пружины государственной власти и в совершенстве владела искусством придворной интриги. Ее ничуть не шокировали распущенные нравы Елизаветинского двора Более того, в этом отношении она не считала нужным отличаться от окружающих. Первым ее внимание привлек молодой придворный Сергей Салтыков. Потом был польский дипломат граф Станислав Понятовский. Екатерина была неплохой актрисой и умела произвести нужное впечатление. Она старательно изучала сильные и слабые стороны, окружавших ее людей, и нередко ей удавалось ловко использовать их для достижения своих целей. Екатерина хорошо понимала свое незавидное положение и все же не переставала мечтать о власти. Не только мечтать, но и всерьез готовиться к тому, чтобы стать самодержавной властительницей огромной империи. Она верила в свою звезду. В самом деле история в том числе и русская, изобилует примерами самых неожиданных поворотов в судьбах монархов. Рано или поздно ей удастся сделать тот последний шаг, который приведет ее к заветной цели. Панин не мог одобрять чистолюбивых грез великой княгини, но обстоятельства сложились так, что он вынужден был переменить свое мнение. В декабре 1761 года Елизавета скончалась, и на российский престол взошел император Петр Третий. От нового царствования не ждали ничего хорошего. Будущий монарх успел прославиться своими шутовскими выходками, частыми попойками, полной неспособностью заниматься государственными делами и, что самое оскорбительное, пренебрежением ко всему русскому. Царствования Петра III боялись все, в том числе и Шуваловы, хотя наследник престола явно благоволил к ним. Но были они людьми деятельными и не привыкли подчиняться обстоятельствам. И вот незадолго до кончины Елизаветы Иван Шувалов встретился с Панином и завел неожиданный разговор. Иные клонятся, — начал он. Выслав из России великого князя Петра с супругой сделать правление именем сына их, Павла Петровича. Другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать и сына, но все единодушно думают, что Петр не способен. «Все оные проекты — суть способы к междоусобной погибели», — отвечал Панин. «В один критический час того нельзя без мятежа и бедственных последствий переменить, что двадцать лет всеми клятвами утверждено». Согласиться на это едва замаскированное предложение и участвовать в заговоре Панин не рискнул. Шуваловым он не доверял. Но, коль скоро граф Иван решился на такой разговор, стало быть, он чувствует за собой силу, и у него достаточно единомышленников. По здравом размышлении Панин пересказал этот разговор Екатерине и предложил ей другой, более безопасный и, что самое главное, законный путь. Если больной императрице предложить, чтобы Петр был выслан из России, а наследником объявить его сына, то вполне возможно она на это согласится. В последнее время Елизавета была очень недовольна своим племянником Идея эта, однако, так и осталась без последствий, а по смерти императрицы стали оправдываться самые худшие опасения. Тотчас по восшествии на престол пётр III вызвал из-за границы своего обожаемого дядю, принца Георга Голштинского, генерала прусской армии, В России дяде был произведен к генерал-фельдмаршалу и полковнике лейб-гвардии конного полка и получил внушительное жалованье сорок восемь тысяч рублей в год. Скоро приехал еще один принц — Петр Август Фридрих Голштейнбекский. Он тоже стал фельдмаршалом, а заодно и петербургским генерал-губернатором. Из ссылки был вызволен опальный граф Бурхард Миних, На важную должность генерал фельдцехмейстера, то есть командующего артиллерией, был назначен генерал-поручик Вильбоа. Генерал-адъютантом стал барон Карл унгерн штернберг Эти люди вошли в ближайшее окружение нового императора. Еще в день смерти Елизаветы, 25 декабря, Петр III отправил к прусскому королю Фридриху II своего адъютанта с предложением заключить мир. Вскоре в Петербург явился прусский посланник Генрих Леопольд фон Гольц. Его мнение Петр Третий ценил столь высоко, что Гольц фактически стал распоряжаться всей внешней политикой страны. Окружив себя близкими сердцу людьми, Петр Третий начал править Россией. Прежде всего была уничтожена гвардейская элита, лейб-компания Вместо нее император приказал ввести в столицу галштинские войска. Прочие гвардейские полки было велено переодеть в новую форму по образцу прусской. Православным священникам Петр III приказал сбрить бороды и носить платье наподобие протестантских пасторов. При дворе ходили слухи, что император намерен переменить православие на лютеранство. Потом Петр III затеял авантюру, особенно возмутившую армию. Он задумал начать войну с Данией, претендовавшей на его наследственное владение, герцогство Голштинское. Огромной империи ему было мало, и русским солдатам вновь предстояло проливать кровь, на сей раз за крохотный клочок далекой немецкой земли. Петра Третьего редко видели трезвым, а чаще всего за уставленным рюмками столом в компании иностранных офицеров да итальянских актрис. Император постоянно курил и заставлял это делать окружающих, но не потому, что получал от этого удовольствие. Просто курение было в моде у единственных настоящих героев — галштинцев. В стране росло недовольство. Сначала оно охватило лишь двор и гвардию. Потом стало распространяться в народе. Оскорбленные русские люди возмущались, ругали императора, шептались по углам. Поначалу этим дело и ограничилось Подчиняться иноземцам уже привыкли. Еще со времен Петра I на Руси завелись чиновники немцы, генералы немцы, помещики немцы. Потом страной правили Мини, Хостерман, Бирон. Теперь царствует император немец Правда, прежде иноземцы никогда еще не распоряжались страной столь нагло и бесцеремонно терпение русским людям не занимать, но и ему приходит конец. Спустя пять месяцев после воцарения Петра Третьего против него был составлен заговор.